Вошел. Лежит колдун живехонький на диванчике и, глядя в потолок, умиротворенно чему-то улыбается. Увидел Пенькова, обрадовался. «А, служивый! Здорово, здорово!» «Здоровей, видали!» Холодно отвечает ему Пеньков. «Ты что же делаешь, дед?» «А что такое?» «Да то самое!» Во враге овраге-то, а? Бардак? Пупырчатые, а? Кровь пьют шлангами, хрящ за мясо не считают. «Быть того не может, — лукаво отвечает колдун. — Мне об этом никто не докладывал. «Еще бы, они тебе сами на себя стучали, — говорит Пеньков. — Ты на гномиков посмотри. Пропадают гномики-то» ведь до чего дошло селекционеры и те в проголодь живут да да да прикинувшись озабоченным говорит колдун вот это действительно безобразие а я и сам знаешь собирался селекционером ставки поднять да разве в одних селекционерах дело перебивает его пеньков я вон гномика с собой привел он тебе больше моего расскажет Испуганно говорит колдун. «Ни в коем разе. Сам, говоришь, порядок должен быть. А по порядку это не ко мне. Это к моему заместителю по гномиковым делам». «Это какой же заместитель?» Спрашивает ужаснувший Спинков. «Это тот, что ли, мордоворот за дверцей? Да он же гномиков живьем глотает, по нему видно». Строк." Бодро соглашается колдун, что строг-то строг, пожаловаться не могу. — Ну, дед, — говорит Пеньков, — ну, дед, завалил ты службу. Сбросил колдун ноги на пол, сел, руки в бока упер. — Ну и свалил, — признается вызов. — И что мне за это будет? Бога-то все равно нет. Вот так... Товарищ старший лейтенант, верно поэт предупреждал. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Это нам с вами, что есть Бог, что нет его, устав помним и службу знаем. А такие вот, как этот колдун, он пока грозу чувствует, вроде бы ничего, служит. Но как только понял, что начальства над ним нету, все... Рви провода, топчи фазу. Вот это удружил я гномиком, — думает Пеньков. Ну, ладно, — говорит он, вроде бы остывая. Бог с ним, с Богом. Я ведь к тебе по-другому делал-то. Вот когда я в прошлый раз здесь был, у меня такая штука, помнишь, за плечом висела? Автомат называется. ну Но... Соображая, говорит колдун, — Ну, так вот, оставил я его здесь. А вещь казенная, я за нее отвечаю. Ты думаешь, почему я вернулся-то? Обрадовался колдун. Ну, вот, говорит, сам на сознательность давишь, а сам казенные вещи бросаешь, где попала. Не твоя печаль, отвечает Пеньков. Я бросил, я и отвечу. «Ты мне лучше скажи, он не у тебя тут случаем?» «Кто?» «Автомат!» «А что, на месте нету?» «Да нету», — говорит Пеньков, — смотрел. «Ну, значит, подобрал кто-нибудь», — говорит колдун. «А кто?» «А кто ближе, тот и подобрал». «Ага», — размышляет Пеньков, — «значит, скорее всего...» Тот пупырчатый из-под ближнего дерева. Зря я тогда с ним до конца не разобрался. Погоди-ка, говорит. А вот болтают, еще реликвия какая-то где-то там у гномиков появилась. Может, автомат, как думаешь? А бог ее знает. Беззаботно отвечает колдун, тонко давай понять, что помнит он, помнит про отсутствие бога. М -м, думает Веньков, а была, не была. Попробуем взять на пушку. Слышь, дед, говорит, а ведь я в прошлый раз нарочно тебе соврал. Вижу, развел, понимаешь, показуху, да и думаю, совру, что бога нет. Так что погорел ты, дед. Нет Бога, кроме Бога, а я проверяющий его. Уставился колдун на Пенькова и ну хохотать. Ой, не могу! Одной рукой отмахивается, другой слезы утирает. Ой, распотешил служивый, ой, уморил! Да ежели бы Бог был, он меня давно бы уже громом пришиб. Так что ступай, ступай, служивый, ступай, ищи свое имущество, а то влетит. Ну, ладно, дед, в сердцах говорит Пеньков. Ну, ладно, только имей, дед, в виду, отыщу автомат, тебя первого в расход выведу. И большой расход с хитрецой спрашивает колдун. — Ну, темный, видать, неграмотный. — А вот найду — узнаешь. Отрезал рядовой пеньков и вышел, хлопнув дверцей.